Серия «Такие смешные женщины» Маргарита Южина «Снимать штаны и бегать» Глава первая. «Почем зубы в розницу?» В сладкой дреме он вяло скатывался по продавленному дивану вниз и чуть было не приземлился головой, отродясь он старался так не падать. Где-то слышал, что голова — жизненно важный орган, поэтому встряхнулся, сел и тупо уставился в пол. По полу ползала веселая муха, жизнерадостно потирала лапы и прихорашивалась. Надо было просыпаться. Совсем недавно к ним в коммуналку подселилась новая женщина. Ее необходимо было срочно обаять. Ибо дамочка, ее звали, кажется, Зинаида, работала в пищевом заведении, а от нее всегда пахло вкусностями. И при удачном раскладе она могла бы его прокормить одними мясными деликатесами. И в самом деле уже надоели каши, да жиденькие супчики, а, между прочим, из комнаты соседки... Постоянно доносится запах мяса, сыра и рыбы. Разумеется, не мойвы какой-нибудь, а самый, что не наесть, а ситрины. Значит, надо эту самую Зинаиду немедленно в себя влюбить. Ему-то это труда не составит. И тогда... «Гражданка-официантка! Эй, на балконе! Вас, кажется, Зинаидой зовут. Так вот, у вас из кастрюли спёрли курицу!» Доносился из соседнего окна противный злорадный голос. «Вы оглохли, что ли? Я говорю, вы вчера из своего ресторана домой курицу притащили, небось воровную. Так вот!» у вас ее прямо из кастрюли стырили зинаида корыцкая женщина с двумя косицами в простонародье машинами хвостиками старательно делала вид что не слышит никакого голоса она была занята морщилась кряхтела и ойкала однако пинцетом стойко выдергивала волосины на ногах красота настоятельно требовала жертв И даже не столько сама красота, Зинаида считала себя достаточно привлекательной. Сколько недобрые обстоятельства. Все дело в том, что ресторанчик «Летающая тарелка», где Зинаида Корыцкая исправно трудилась официанткой уже с лет, перекупил новый хозяин, молодящийся прыткий старикан Ушанин Глеб Борисович и немедленно принялся мести по-новому. Прежде всего, он смело пригласил на должность официанток молоденьких девочек не старше двадцати пяти, чтоб радовали глаз и возбуждали аппетиты, как он высказался. А поскольку Зинаиде совсем недавно исполнилось «немножко за сорок три», то, по мнению Ушанина, ничего подобного возбуждать она была уже не в состоянии. «Глупый гусак!» «Да если бы он знал, как при виде этих самых мышиных хвостиков...» «Пардон, кос!» «Мужчин колотит!» «Как они прячутся в салфетке!» «Как надрывно сморкаются!» «Да они все трясутся, как малярийные!» «И от чего?» «Если не от страсти!» Короче, пока штат еще полностью не был набран, Зинаиде надо было срочно доказать свою сексапильность. Завтра же она заявится на работу в полупрозрачной блузочке с коротким рукавчиком-фонарик и в короткой юбчонке. Ну и, поскольку погода на дворе стояла знойная, не грех было мелькнуть и оголенными ножками. Тем более, что ножки у Зинаиды были прямо-таки французские. худенькие, бледненькие с выпуклыми фигуристыми, только самую малость артритными коленками. Единственное, что их портило, так это густой волосяной покров насыщенного темного цвета. Ну, чисто обезьянья лапа. Ну, с этим она легко справится, а в остальном на природу было грех жаловаться. Для ее роста достаточно могучие плечи, грудь, точно два волейбольных мяча, узкий и скромный зад без мясных излишеств и совершенно обворожительное лицо, эдакое узкое, пародистое, с рельефным видным носом и гордыми крепкими губами. К тому же Господь наградил Зинаиду Корыдцкую совершенно уникальным речевым аппаратом, то есть ее голос имел такую силу что им без труда могли наслаждаться жители соседних улиц. А язык настолько не держался за зубами, что в своем районе она служила даже неким подобием газеты из рук в руки или даже из губ в губы. Не подумайте плохого. Нет, такие официантки на дороге не валяются. Обидно, что Ушанин этого сразу не разглядел. И потом... Что за манера не обращать внимание на богатые душевные качества? Однако против начальства не попрёшь. И поэтому приходится сейчас париться на балконе, принимать равномерный естественный загар и выщипывать ненужный ворс. Я, конечно, понимаю щипать щетину – дело жуткой важности, но, по-моему, Федула Арнольдович, «Залез в вашу кастрюлю руками! Вы бы посмотрели, а то потом опять с нас спрашивать будете, куда эта ваша курица улетела!» Продолжала верещать из своего окошка мерзкая соседка Любочка с яичным желтком на лице в качестве омолаживающей маски. «Не клевещите на науку! Небось...» «С маменькой уже выудили у меня из супа всё мясо, а на честного Менделеева наговариваете!» Буркнула Зинаида, пряча наполовину обработанную ногу в комнату, и, вздёрнув повыше подбородок, едко добавила. «Федул Арнольдович не опустится до воровства!» «И потом, я ему сама позволяю, да, моя кастрюля, пусть ловит там что угодно!» Совсем недавно дочь Зинаиды Корыцкой, Настенька, вышла замуж, и любящая мамаша тут же разменяла свою квартиру, потому что у зятя никакого намёка на жилплощадь не просматривалось. Молодым достался однокомнатная, а благородная Зинаида согласилась на комнату в коммуналке. Общий туалет, общая ванная, коридор, пропахший кошками — С этим еще можно было бы мириться. Вот только соседи с ними категорически не повезло. И даже не со всеми. С тихим приятным человеком и научным работником, Федулом Арнольдовичем Семеновым, еще можно было жить. А чего? Парень холостой, лет 42 от роду, не буйный, не пьяница. Нет, с ним определенно можно было жить. Но вот старая дева Любочка с претензиями на женственности со своей матушкой, ворчуньей Степанидой Егоровной, могли кого угодно довести до депрессии. Обе женщины уже долго и нудно обрабатывали начитанного Федула и мечтали поскорее сделать его своим родственником, объединив отдельные комнатки в квартиру. Ясное дело, что появление такой интересной дамы, как Зинаида Ивановна Корыцкая, всерьез поставило под угрозу их затею. Поэтому они не ленились изводить соседку всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Первые дни новая жиличка терпела, как и требует правил общежития. Но сегодня... «Ну и кто лазил в мой холодильник?» «Какая холера?» — от души возопила Зинаида, стоя на кухне и мотая дверцы холодильника. «Колобковы, я вас спрашиваю, у меня со вчерашнего дня лежал кусок сыра, свежего, триста грамм. Кто спер?» «Сразу предупреждаю, у меня знакомый милиционер». Не признаетесь, он отпечатки снимет. Придется посуду сыр возвращать. И не делайте вид, что спите, я отсюда слышу, как Степанида Егоровна в замочную скважину сопит. За соседской дверью послышался взволнованный шепот. Признавайся, Любка, на кой ляд к ней в холодильник лазила. Так я же сыр не брала, я только парочку яиц. Мне на маску нужно было, а про яйца она ничего не говорила. И чего она их каждый раз пересчитывать, что ли?» «Ну тогда молчи, пущай сама собой балаганит». Шепот стих, а Зинаида с досады прикусила губу. «Сейчас и в самом деле их не вытащишь, не станешь ведь в двери с топором ломиться, да и на работу она уже опаздывает. Плюнув на справедливую месть...» И, бросив в соседскую кастрюлю всего полкуска хозяйственного мыла, она поспешила в свою комнату готовиться к вечерней смене. Любовь Андреевна, или Любочка, как она привыкла себя называть, лежала на расправленной кровати, читала захватывающий любовный роман и нежно теребила ухо недовольному коту. У книжных героев в самом разгаре находились любовные страдания. Но полностью сопереживать им женщина не могла. Ее то и дело отвлекала говорливая матушка. — Слышь, Любк, а я ведь опять сегодня у Зинкиного холодильника. Федь кто, поймала Довольно бурчала та ловко орудая иголкой. Случайно заглянув через окно на соседский балкон, Она вчера еще углядела, как на Зинкиной веревке сушится нательное белье. Вы стае, как в телевизоре. А у Любочки только и есть, что два атласных лифчика. Где же ей таким-то манерам Фидула завлечь? Но ведь не бежать же теперь в дорогущий магазин. Вот матушка и придумала. Сидела теперь и вышивала на атласе красных петушков крестиком и яички гладью. Все понарядней смотреться будет. Так, слышь, чего? Я так к нему подкрадаюсь, подкрадаюсь. Ах, мама, неужели не понимаешь, что мне невозможно этого слышать? Взвелась Любочка и в сердцах сбросила кота на пол. У меня и без того прям. «Всю грудь разрывает, прям разносит всю!» Любовь Андреевна горячо любила соседа Федула. «Давно уже, года три, наверное». «Да, точно, три года, с тех самых пор, как он переехал к ним в коммуналку. Тогда Любочке уже случилось тридцать семь. Сердце требовало взаимных чувств, а под руку никто не попадался». И тут, вот счастье, в квартире поселился приятный сосед. Федул Арнольдович был скромен, толстоват, имел куцый хвостик на затылке, огромные залысины и лошадиные зубы. Однако ж не пьяница, не дебошир, научный работник. Иными словами, достойный объект для страсти. И Любочка полюбила. Каждое утро женщина поджидала любимого возле санузлов, чтобы утро начиналось со встречи с ним. Любимый стеснялся, ежился и подолгу боялся заходить в туалет, приплясывая в своей комнате. Любочка же упрямо ждала, когда милый пулей пронесется в уголок раздумий, встречалась с ним взглядом, краснела, глупо хихикала а по ночам, неизвестно чего рыдала в подушку. Иными словами, любовная лихорадка набирала обороты. Матушка синий дух поощряла, и со стороны Любы эта самая страсть все больше прогрессировала. А вот Федул до сих пор не мог справиться со своей стеснительностью. Так, во всяком случае, думалось Колобковым. Однако, стоило только въехать в комнату этой ошалелой официантки Зинки, как замороженный научный светило, засуетился, стал юлить возле Зинаиды, а до влюбленной Любочки ему и вовсе никакого дела не стало. Он постоянно поджидал новую соседку в кухне и немедленно начинал с ней флиртовать, то есть напрашиваться на чай с бутербродом. Делал он это так неумело что даже Степаниде Егоровне за него было неловко. Да что ж ты возле нее блеешь? Высказывала она Федулу, когда Зинка уносилась на работу. Неужели так её холодильник полюбил, что даже с Раму не боишься? А ведь любочки такие намеки делал. Я ничего не делал в вашей любочке. Визгливо оправдывался сосед. «Да, а кто смотрел на нее?» — упирала в бока руки Степанида Егоровна. «А кто у нас полтинник занимал? А кто нашу туалетную бумагу все время отматывает?» «А кто на экспериментов у нас баночку майонезную взял еще в позапрошлом годе и до сих пор не отдал?» «Не ты, что ли?» «Молчи, Иуда!» Любочка сейчас все это с болью вспоминала, смотрела в книгу, и ее собственная раненая любовь истекала кровью. «Нет!» Надо отвоевать любимого, точно, конечно! Надо его отвоевать у этой старой цапли. И кажется, кажется, Любочка догадывается, как это можно сделать. О, это будет классно! Да и маменька одобрит, если, конечно, с ума не сойдет. «Нет, я не буду встречаться на лосо! Мне не пойдет!» Чуть не со слезами отбивалась Зинаида. — И потом, с чего вы взяли? Что когда я постригусь, буду похожа на инопланетянку. — А на кого? — изумленно таращил на нее глаза Глеб Борисович, директор ресторана. — Натянем на тебя голубые штаны. — Колготки! — хихикнула Ниночка, молоденькая официантка из нового состава. — Ну да, колготки! — тут же согласился босс. «Наверх что-нибудь такое серебристое, обтягивающее. Физиономию тебе покрасим в голубые тона». «Можно в серебристые?» Снова вылезла Ниночка. «Вот и покрасти ее!» Не выдержала Зинаида. «Она чай помоложе меня будет. Ей серебристая морда очень к босоножкам пойдет». «А кто будет работать?» «Нет. Девочек-официанток трогать нельзя». «Они у меня в зале будут народ обслуживать. Мало ли, вдруг завтра народу не в проворот подвалит. Это же день города!» И все же Зинаида никак не поддавалась на уговоры директора. Дело в том, что каждый год народ праздновал день города с шумными карнавалами, весельем и всеобщими гуляньями. В этот день... Каждое предприятие, как могло себя рекламировало совершенно бесплатно, наряжаясь огромными булками с здоровенными зайцами или даже всякой разной бытовой техникой. Ушанин, директор ресторана, никак не мог игнорировать такое мероприятие, а поскольку ресторан назывался Летающая тарелка, то необходимо было выдумать нечто космическое. Он и выдумал постричь старого преданного работника Зинаиду на и соорудить из нее инопланетянку. Идея всем понравилась, ну, за исключением самой Зинаиды. — Это издевательство над личностью! — горячилась она, обливая директора гневным взглядом. — Я к депутатам пойду! — Ах, вот так, да! «А если это производственная необходимость?» В тихой ярости щурил глаза Ушанин. «Вот и будьте сами инопланетянином! У вас все равно стричь нечего!» «Понесло Зинаиду!» «И серебристые колготки вам исключительно подойдут! У вас ноги в два раза толще моих! Вас и переделывать не надо, уже готовый громозека!» «Этого нельзя было говорить!» Зинаида понимала, но язык язви его, так и молотил всякую чушь. Девчонки-официанточки прыскали в кулачки, еще больше гневя начальство. «Ну что же, я сам. Ладно, я справлюсь с этой проблемой. Ничего, ничего. Но только ты, Зинаида». Сегодня работаешь последний день. Аж дымился ушанин. Довольно мы от тебя натерпелись. Всё, теперь у меня будет только молоденький состав. Девочки, я завтра вас всех нарежу в звёздочек. И вы будете бегать возле ресторана, зазывать посетителей в звёздном прикиде. А я, между прочим, тоже могла бы звёздочкой. Снова высунулась Зинаида, испугавшись увольнения. «Нифига! Ты! Все! Хватит! Ты у нас не трудишься! И еще, пока не внесешь в кассу пять тысяч, никакого тебе расчета!» «Какие тысячи? Откуда пять?» — подавилась вопросом Зинаида. «А оттуда? Не помнишь?» «Мужик у тебя на пять тысяч наел и слинял, не расплатился. Забыла? Я не собираюсь бросать деньги на ветер. Отдашь пять тысяч — получишь расчет». «Так это же ваш знакомый был!» «Молчать! Это не знакомый, это посетитель, жулик, враг нашего ресторана. И ты его отпустила без денег. И вообще!» он мне никакой не друг потому что укатил в германию поэтому деньги тебе придется платить из своего кармана ну и как после этого работать конечно после собрания зинаида поплелась в зал начиналась рабочая смена но видимо ушат с неприятностями еще не весь плюхнулся на голову женщины за ее столиком на пыщенный, словно индюк, сидел бывший супруг Зинаиды, Гоша Корыцкий, лощеный и яркий, словно пасхальное яйцо, и наглым манером прижимал к боку молоденькую красотку. Красотка изгибалась, сидеть в обнимку было явно неудобно, Но она не собиралась сбрасывать эту волосатую лапу со своего бедра. «Познакомься, киска эта моя а, древняя знакомая», — мило улыбнулся Корыцкий, кивая на Зинаиду. «Вижу, что древняя», — капризно промямлила пухлыми губками киска. «Сейчас будем сидеть в этой дыре до старости». Ты прикажи этой своей знакомой, чтобы она подсуетилась, есть хочется. Сейчас, сейчас, Зина быстро обслужит, она постарается. Так, Зинок, значит, нарезочку мясную, ассорти, отбивные, ну, еще шампанского, шоколада, фрукты. Так, э, салатик еще запиши, престиж. Крабы. Киска, ты будешь крабы. Их здесь жуть. «Как вкусно готовят!» «Не буду! Мне что-нибудь быстрое! Давай хоть капучино закажем, не сидеть же, сложа лапки, пока они все это застряпают!» Кочевряжилась молоденькая дама. «Ага! Зинок, все это запиши, а пока принеси капучино!» «Только немедленно!» Крикнула вслед Зине спутница бывшего супруга. Зинаида не собиралась ссориться. Сейчас она была озабочена лишь одним. Неужели гнусный Ушанин всерьез повесит на нее эти клятые пять тысяч? И где их брать? И куда вообще устраиваться? Нет, у нее, конечно, есть диплом из физкультурного техникума. Но это же курам насмех представить Зинаиду в спортивном зале. С такими печальными мыслями она заученно работала руками, разбавляла пакетик кофе кипятком, как и положено по инструкции, и разливала в маленькие нарядные чашки. И пяти минут не прошло, как на столе у посетителей уже дымился свежий кофе. «Это... это что?» Вдруг вспрыгнула со стула молоденькая женщина. Уберите немедленно эту мерзость! Гога, вылийте немедленно эту гадость! Зинаида чнулась от размышлений и посмотрела в кружку. В горячем кофе погибала небольшая мушка. Ну, давайте я вам поменяю, чего визжать. Попыталась мирно разрулить ситуацию Зина. А то вы, мух, не видели. Не видели? Ах ты дрянь! «Поменяет она! Нет! Ты сама выхлебаешь эту бурду!» Непонятно отчего все больше расходилась дамочка. Слуш, Гош, где ты такую стерву выискал?» С сочувствием обратилась Зина к бывшему мужу. Голос, как пожарная сирена. «Дрянь!» — заверещала девчонка. И выплеснула кофе на белоснежный фартучек Зинаиды, а заодно и на кокетливую блузочку, на которую мерзкий ушанин так и не обратил должного внимания. Стерпеть такое было уже выше ее сил. Зина схватила кружку и метнула ею в обидчицу. Кружечка была совсем маленькой. Но скандал из-за нее развернулся невероятный. Его даже не удалось загасить с помощью самого ушанина, который прыгал вокруг вредной особы, и все девчонки-официантки наперебой предлагали ее обслужить по высшему разряду. Но дамочка продолжала биться в истерике, старательно зажимала рот рукой и беспрестанно топала каблучками. На следующий день в кабинете у Шанина чинно восседала эта молодая леди с неизвестным мужчиной, а напротив нее сидела серая, как туча, Зинаида и скребла ногтем стол. Пострадавшая Анжела Викторовна Крюкина заявилась со своим адвокатом и теперь требовала справедливости. Как выяснилось, Зинаида крошечной кофейной чашкой выбила прекрасной диве передний зуб, а он у нее был сооружен из какого-то дорогостоящего фарфора. Моя клиентка вставляла зубы, простите мне такие подробности, во Франции. Да, и теперь ей надо снова туда ехать, дабы вставить новый зуб. Тихим голосом ворковал адвокат. Для этого Анжела Викторовна требует от обидчицы даже не полную стоимость операции и поездки. Она же понимает, это очень много. Она требует лишь пятьдесят тысяч. Заметьте не долларов, а обыкновенных рублей. Причем ей совсем все равно. «Будет ли выплачивать эти деньги виновное, либо их отдаст предприятие, то есть ваш ресторан». «Мой? Мой ресторан? Пятьдесят тысяч!» «Да вы с ума сошли!» — взвился Ушанин. «Она сама отдаст! Зинаида женщина ответственная, она и отдаст! Правда, Зинаида?» «Я говорю, правда!» «А чё, просто к стоматологу нельзя сходить?» Уныло спросила Зина. Она ещё не придумала, как отомстить капризной негоднице, а потому настроение было нулевым. «Это не обсуждается», — категорически заявил адвокат и сделал каменное лицо. «А я не буду отдавать. Откуда я возьму? Хотите, можете меня обыскать?» «Кстати...» сегодня в десять вечера я совершенно свободна буду ждать вас с обыском какое вино вы предпочитаете блеснули глаза корыцкой конечно же чего проще она перетянет адвоката на свою сторону если вы не согласны передадим дело в суд будем с вас требовать еще больше вы глухой что ли я же говорю у меня таких денег нет Можете и мою челюсть осмотреть. Я во Франциях зубы не вставляю. И вообще, на кой черт ей фарфоровые зубы? Кто ей будет в рот заглядывать? А что, лошадь?» Кипятилась Зинаида. «Черт подери! Противный мужик никак не хотел перетягиваться!» «Говорю вам, что хотите, делайте! А взять мне эти деньги неоткуда!» «А у нее жилплощадь есть?» Услужливо подсказал предатель-директор. Небольшая комнатенка, но пятьдесят тысяч за нее дадут. Сейчас так скачут цены на недвижимость. Вот и славно обратимся в суд. «Я не буду обращаться ни в какой суд!» Вдруг прошипела девчонка сквозь стиснутые зубы. «И «Я попрошу у папы серьезных ребят. Они ее не то что без квартир, без головы оставят». «А кто папа?» — насторожилась Зинаида. — Крюкин Виктор Алексеевич! — любезно пояснил адвокат. В некоторых кругах его зовут по-простому — Крюк. У Зинаиды внутренности нервно подпрыгнули к горлу. — Крюк! Это же один из известных авторитетов города! Надо же так вляпаться! — Нет, такому не пятьдесят! Такому все сто пятьдесят притащишь. — Ну, я думаю, до этого дела не дойдет, Зинаида Ивановна. Вы ведь не станете рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких. Мудро спросил адвокат и поднялся. — Мы можем дать вам неделю, а потом... — Ну, не будем о грустном. Рады были с вами познакомиться. Зинаида возвращалась домой. И пыталась догадаться, с чего же начнут ребятки крюка. Наверное, будут сразу пытать. Иголки под ногти совать? Нет, это уже не модно. Наверное, утюгом пройдутся. В спине моментально стало жарко. Господи, ну где же взять денег? Интересно, а у этого, как его, крюка жена есть? если он не женатый может его обворожить да и дел с концом ага как же обворожишь его у него там небось целая стая желающих что делать снимать штаны и бегать нет надо где то брать деньги вот ведь угораздило влипнуть и все же что они могут сделать может лицо набьют да и отпустят Хотя за пятьдесят тысяч это как же надо физиономию изнахратить. А ещё могут полиэтиленовый пакет на голову и... Вот пакет был лучше, хотя... Зиночка, а что же-то вы припозднились? Говорили на полчасика сами... Шаркала слоновьей ножкой Степанида Егоровна в коридоре, открывая двери. «А вас уже тут-то заждалися! Вон, гляньте на кухне, господин сидит! У нас уже весь чай выдул! Вы потом отдайте пачечку Брукбонда, не забудьте!» На общей кухне под флагами из постиранного белья И в самом деле сидел незнакомый мужчина с угрюмым лицом. «Это вы ко мне?» — удивила Зинаида. «Я вас, простите, не знаю». «Ничего, познакомимся», — буркнул тот и поднялся. «Приглашайте к себе. Разговор у меня не для посторонних ушей». Зина суетливо открыла комнату и быстренько забросила постель сегодня так торопилась к ушанину, что даже не привела комнату в порядок. Может быть, именно это привело ее в состояние некоторой нервозности. Она судорожно хваталась за тряпки, а потом, плюнув на бестолковую затею, уселась прямо на кровать и в ожидании уставилась на гостя. «Я по объявлению сорвал у трамвайной остановки», — пояснил гость и плюхнулся в кресло вы как раз тот человек который мне нужен приятно но вы точно знаете что по адресу пришли на всякий случай уточнила зина никаких объявлений она никогда не давала даже обменом квартиры занималась дочь настя а, -а, -а может настя решила познакомить ее с мужчиной и дала объявление в рубрику знакомств хотя вполне возможно, что это моё объявление. И вообще, не изъясняйтесь загадками, говорите прямо, чем я вас привлекла. Здесь вам не клуб эрудитов. Читайте своё объявление, там разберёмся». Мужчина пожал могучими плечами и достал из кармана листок бумаги с машинописным текстом. Зинаида прочитала и обомлела. О знакомствах не было и речи, а вырезка гласила о том, что Зинаида Ивановна Корыцкая, опытный частный детектив, доцент юридических наук, в совершенстве владеющая методом дедукции, специализируется на необычных заказах, секретность гарантирована. Процент раскрываемости преступлений 97%. Лицензия номер... — Это все я? Да? — дрожащим голосом на всякий случай спросила Зина. — Ну, это же вы, Зинаида Ивановна Корыцкая? — Пока и я. — Ну, а чего спрашиваете? — недовольно нахмурился незнакомец. И не тратя времени попусту, сразу же стал вводить Зинаиду в курс дела. Короче так: у меня друг. В общем, у нас одно дело на двоих. Он директор, а я его зам. И вот он погиб при очень странных обстоятельствах. Мне надо найти убийцу, и я за это плачу приличные деньги. Вот вам пятьдесят тысяч аванса. Ну так как? Мужчина шлепнул на стол скромную пачку пятисоток и небрежно пододвинул их к Зинаиде. В одну минуту он решил все ее проблемы и еще спрашивал, как? А че не шестьдесят? Лопотал язык сам собой, помимо воли хозяйки. Пятьдесят мне надо, мне просто так надо на зубы, а еще десять на жизнь. Мужчина взглянул на хозяйку с большим интересом. В его глазах даже мелькнуло желание поторговаться. Но благородство одержало верх, и гость, поморщившись, достал еще десять тысячных купюр. Зинаида сгребла деньги, сунула их в лифчик и выдала самую обворожительную улыбку, которой не улыбалась даже директору ресторана. «Спасибо! Вы меня очень выручили!» Защебетала она, спрыгнула с кровати и заметалась по комнате, выискивая, чем бы таким необычным угостить гостя. Может быть, окороком или осетринкой? А что? На днях с одного столика заказ на осетра сделали, а потом напились и забыли про все на свете. А ситразинка, конечно же, домой приволокла, и теперь хранила в тумбочке из-под телевизора, чтобы не умыкнули прожорливые соседи. Мужчина, видимо, в чем-то засомневался, потому что поджал губы, еще раз оглядел с обеих сторон сорванные объявления и уныло уставился на мощную грудь Зинаиды, где исчезли шестьдесят тысяч. Зинаида же, окрыленная, носилась по комнате, втайне рассчитывая, что гостю надоест рассиживаться, он вспомнит про свои дела и вежливо откланяется. — Так вы беретесь за это дело? — уточнил мужчина. — Дела? — Ах да, конечно, берусь. Чего вы спрашиваете? — всплеснула руками Зинаида. — Я постараюсь сделать все, что смогу. Ступайте домой и ни о чем не беспокойтесь. — То есть вы согласны, вы найдете их? — не унимался гость. — Да, да, я согласна. Кого вам надо найти, я найду. На этой неделе я, наверное, уже не успею. — А кого искать-то? — Убийцу! — все более зверее, — пояснил заказчик. — Дело запутанное. Я вот думаю, может, вам лучше и отказаться? А то знаете, я буду надеяться, а вы и вообще это преступление скорее для мужских мозгов. Ой, не мелите ерунды. Откуда у мужчин мозги в самом деле? Бубнила Зинаида. Она нетерпеливо занырнула в лиф, нашарила там пачку с купюрами и теперь пересчитывала деньги. Шестьдесят, не больше, не меньше. Все будет в самом жутком виде. Ой, я хотела сказать в лучшем. Ну, вступайте, дайте специалисту поработать. Мужчина окончательно почернел лицом и процедил сквозь зубы. Я, конечно, понимаю, у вас может быть какой-то свой совершенно фантастический метод работы с клиентами, но, может быть, вы выслушаете хотя бы суть проблемы. Суть? Ах ты, боже мой! У Зинаиды уже лопалось терпение. Ей просто невыносимо хотелось бежать в летающую тарелку, пока Ушанин еще не умотал домой, вызвать скандалистку Крюкину и принародно швырнуть ей в физиономию деньги. Хотя нет, швырять Зинаида не станет. А ну как, еще чего переломает? Ей. Уже надоел этот неизвестный спаситель со своими нудными проблемами. Сейчас надо было спасать собственную шкуру. Суть, говорите? Я выслушаю, конечно, но только не сейчас, потом позвоню вам, вы мне не торопясь все изложите. Нет уж, я лучше сейчас, не торопясь. Или возвращайте деньги. Да, верните деньги, я найду себе другого детектива. «У меня слишком серьезный вопрос, чтобы я доверял его такой несерьезной женщине!» Вконец обозлился клиент. Зина немедленно уселась поближе к двери. Деньги она не отдала бы ни за что на свете. Прилежно сложила руки на коленях и мудро усмехнулась. «Что же вы так кричите?» Я просто раздумывала, браться мне за ваше дело или нет. Рассказывайте вашу проблему, и я решила взяться». «Ха, а за деньги-то вы, однако, сразу ухватились!» — проворчал себе под нос незнакомец, глубоко вздохнул и принялся излагать. «Крылов Антон Сергеевич, а это именно он, сидел сейчас перед Зинаидой» трудился в фирме «Витамин». Фирма занималась лекарствами, процветала и имела пышные перспективы. Директором «Витамина» являлся Васильев Денис Игоревич, близкий друг и соратник Крылова Антона Сергеевича. И всё-то у них было замечательно. Но вот чуть больше месяца назад Денис Васильев засобирался в отпуск. В этом ничего удивительного не было. Фирменное начальство всегда отдыхало летом. «Опять на дачу!» — усмехнулся Крылов, зная, что друг каждый выходной ездит на свой участок. «Да ну, брось!» — отмахнулся тот. «Уже надоели эти грядки, сил никаких нет!» И так на них столько времени угрохал. Нет, теперь мы с Раей решили только за границу. В Таиланд махнем, отдохнем, как люди. — Ага, ну давай собирайся, — хрюкнул Антон Сергеевич. — Ну что за человек этот Васильев? Нет бы куда поинтереснее боты направить Таиланд. Прям как маленький, честное слово. Опять, небось, Раечка идею подбросила. Крылов даже немного разозлился за друга. «Ну что ж это он никак из-под каблука вылезать не хочет?» Но потом Денис забацал вечеринку в честь своего отбытия, и Крылов забылся. Затем навалилась работа, стали капризничать поставщики, чем-то были недовольны клиенты. «Приходилось крутиться белкой». Опомнился он только через месяц, когда неожиданно к нему в офис ввалилась барышня преклонного возраста с объемными баулами. Но и где он?» — сурово насупилась она и гневно уставилась на Крылова. «Где это недоразумение? Где этот кусок порока? Вы его прячете? где?» «Юра Черков, к тебе пришли!» Не отрываясь от бумаг, крикнул Крылов молоденькому сотруднику. Не проходило дня, чтобы на парня не поступало жалоб. «Извините!» — взвилась дама. «Зачем мне какой-то Черков? Я вовсе не хочу никакого Черкова. Где мой сын? Я приехала к сыну, к Васильеву. Зачем мне какой-то Черков?» Крылов поднял глаза и удивленно заморгал. «Вы приехали к Денису... к Денису Игоревичу?» «Но не к вам же! И уж, конечно, не к Черкову!» Продолжала негодовать женщина. «Мы еще два месяца назад договорились с Денисом, что я навещу их с Раечкой в июле. Вот я и навестила, приехала, а мне никто не открыл». Соседи сказали, что Денис умотал на дачу. Так что вы думаете? — Что я думаю? — покорно поинтересовался Крылов. — Я туда приехала. — Да. Заказала такси и помчалась. — Отважный поступок. Не ваше дело. Я приехала, а мне никто не обрадовался. Меня просто не впустили. Возмущенно заколыхала дама огромным бюстом. И стала нервно трясти перед лицом платком не первой свежести. «Может быть, Дениса там просто нет?» — осторожно предположил Крылов. «Может. Но только соседи говорили, что минут десять назад видели его вместе со своей Раечкой. Они копошились на грядках. И куда, я вас спрашиваю, они могли деться, не знаете?» Крылов обескураженно развел руками. «А я знаю, они могли так быстро унестись только на работу. Так вот вы мне и скажите, где мой сын?» Битый час Крылов успокаивал родительницу друга, и та угомонилась только тогда, когда ее с почестями поместили в лучший загородный санаторий, пообещав, что за ней заедет Денис сразу же, как только его отыщут. После того, как странная женщина исчезла с горизонта, Крылов принялся звонить Денису. Но тот будто сквозь землю провалился. Домашний телефон молчал, а сотовый кукольным голосом трещал, что абонент находится в зоне недосягаемости. Крылов послал на голову друга кучу проклятий, Потом его снова отвлекли, и пришлось переключиться на дела. Честно говоря, Антон Сергеевич не слишком и усердствовал в поисках друга, так как у того через три дня заканчивался отпуск, и еще не было года, чтобы он хоть на день задержался. Но не прошло и трех дней, как в офис Крылову заявилась делегация из двух представительных мужчин. Они назвались сотрудниками следственных органов и сообщили крайне неприятное известие. Оказывается, друг и соратник Крылова Денис Игоревич Васильев был обнаружен на своей даче мертвым вместе со своей женой Васильевой Раисой Николаевной. И самое удивительное, они умерли от голода то есть вполне состоятельный человек, находясь на своей даче и ни в чем себе не отказывая, вот так взял и скончался от отсутствия пищи. Умирал мучительной смертью, вместо того, чтобы просто взять и сходить в магазин. Да чего там магазин? Надо было потрудиться открыть холодильник. Это было крайне подозрительно. Однако следственные органы, вызнав у Крылова все, что их интересовало, оформили бумаги и, пообещав разобраться, больше не появлялись. Все попытки узнать у них что-либо относительно этого дела заканчивались пустыми отговорками. Работаем, о новостях сообщим. — Ой, ну вы прям мне ужас какие-то на ночь рассказываете! — поежилась Зинаида. — Так вы же детектив! Ну, не до такой же степени. Что эти ваши глазами засверкали? Я уже всё уяснила, только не поняла, чего вы от меня хотите? Я что, неясно выражаюсь? Снова набычился гость. Я хочу, чтобы вы как следует выяснили, как по-настоящему погибли мой друг и его жена. И за это я заплачу в два раза больше того, что вы уже успели запрятать. «А чем вас эта версия не устраивает?» — пожала плечами Зинаида. «Ну, мало ли. Может, у них с женой э, какой-нибудь акт протеста был? Забастовка из-за отмены льгот? Я не знаю». «Не смешите меня. Если бы что-то подобное имело место...» Они бы записку какую-нибудь оставили, тезисы, призывы. Ну, что там полагается? Да из чего бы? У Дениса все шло нормально. Какой протест? Зинаида поелозила на стуле, секунду поразмышляла и выдала новую версию. — А может быть, ваши друзья просто не смогли выйти из домика? «Я же знаю, у вас обеспеченных сейчас такие сложные замки закрылись и сами не могли открыть. Вот и пришлось помирать от голода». Крылов уже сообразил, что дело попало не совсем в те руки, на что он рассчитывал. Однако деньги теперь были надежно упрятаны. Поэтому он сокрушенно вздохнул и напомнил некоторые детали. «Я же говорил вам!» Мать Дениса разговаривала с соседями. Те действительно видели Васильевых незадолго до ее приезда. То есть, мать приехала 5 июня. В этот день их видели соседи по даче. Васильевы, по их рассказу, спокойно пололи грядки, рыхлили и выглядели вполне обычно. А уже 9-го их... Обнаружил деревенский пастух на участок Васильевых забежала его собака и изрядно попортила клумбу. Мужчина хотел принести свои извинения, постучался, дверь оказалась не заперта, он вошел и прямо на веранде увидел Дениса и Раю совершенно истощенных и естественно уже мертвых. Пастух немедленно позвонил в милицию, и вот. И дверь у них открыта была. А то, что вы там говорите про замки, глупость несусветная. У них на даче телефон, у Дениса один сотовый, у Ра и другой. Неужели вы думаете, что они бы не додумались вызвать кого-то на помощь? Да и потом, легко можно было бы разбить окно. И еще, за четыре дня невозможно так отощать. Ну и, черт возьми, у них холодильник был забит до отказа. Во всяких там ящичках тоже продукты находились. Крупа, сахар. Да что там говорить? Печально, печально, промямлила Зинаида, смутно догадываясь, что деньги каким-то образом придется отрабатывать. А, простите, почему эта история вас задела больше других? Потому... Крылов вскочил и стал нервно носиться по комнате. «Потому теперь все мои знакомые начали подозревать меня!» «Да, потому что именно мне гибель Дениса была выгоднее всего!» «Теперь вся фирма перейдет ко мне!» «Но я так не могу!» «Никто ведь не знает, что я в этом бизнесе не бум-бум!» «Это Денис виртуозно мог вертеть и крутить делами!» а у меня никогда не было ни чутья коммерческого нехватки. Я прекрасный, великолепный исполнитель, но не больше. Сейчас же я даже нанять не могу никого, кто бы хоть немного в этом разбирался. Почему же? Да потому меня боятся, сторонятся, со мной не хотят иметь дел. Даже собственная жена... То сказала недавно, Антоша, ну вот это тебе надо, а? То есть даже она где-то сомневается, а я так не хочу, и милиция работает медленно, у них таких, как я. Короче, теперь вы взялись за это дело, но хочу сразу предупредить. Я человек дела, и если через месяц у меня на столе не будет лежать папка с документами, «Ох, лучше бы вам не знать, что тогда будет! Кстати, вот вам моя визиточка, чем черт не шутит, вдруг вы в самом деле чего-нибудь отыщите!» Крылов, громко топая массивными ботинками, выскочил в коридор и звучно хлопнул дверью. «И это туда же! Угрожать!» фыркнула Зинаида, поспешно усевшись за трюмо и щедро намазывая губы бордовой помадой. А ведь сначала, каким приятным показался, деньги дал!